Глава 31. Я не помнила, откуда знала эту фразу, но уже в который раз повторяла ее себе как мантру. Просто мы договорились встретиться с Семёном, и мы оба понимали, о чем пойдет речь, хотя и не называли причину по телефону. На днях мне предстояло выйти на работу, и я хотела уже сменить свой личный статус, чтобы не оглядываться туда, где я не хотела бы больше оставаться. Я уже почти две недели жила у шефа. Помогала Марии Кирилловне готовить обеды и ужины, готовила с Пашкой уроки. Мы играли и смотрели его любимые киношки, а иногда я показывала ему фильмы своего детства: Про Красную Шапочку, приключения Буратино. Я все это уже давно смотрел, скучно! Поднывал Пашка. Давай еще, Ину О! Это был его любимый мультфильм о мальчике, который с первых дней своей жизни был проклят и наделен уникальными физическими особенностями. Каждый миллиметр его тела испуганные взрослые закрывали тканью, а лицо скрывали под маской. Песня слепого музыканта, которую случайно слышит Инуо, О, позволяет ему открыть в себе невероятный дар. Во время танца он превращается в самое прекрасное создание в мире. В общем, если бы я была психологом, мне было бы с чем работать. А так я просто развлекала ребенка, которому так не хватало внимания. Впрочем, стараясь не привязываться сильно — Это могло все сильно усложнить. «Лиля, ты ведь не уедешь от нас?» Спросил как-то Пашка, хрустя палочками морковки. «У нас был уговор. Смотрим мультфильмы и кино исключительно под полезные перекусы вместо чипсов и попкорна». «Да, я была принципиальной занудой в этом плане. Наверное, годы жизни Сёмы даром не прошли». «Почему это?» Поинтересовалась я осторожно. «Мне папа сказал». Пашка не отрывал глаза от телевизора. Что, если ты не захочешь, не уедешь? Так что можешь оставаться. Ну, спасибо большое, решили. С шутливо-сердитой интонацией сказала я. Однако рассердилась я всерьез на шефа. Конечно, можешь, подтвердил Пашка. А если у тебя есть собака или кошка, можешь ее тоже привести. Но лучше собака. Мы бы с ней гуляли и дрессировались. Ее как зовут? «Пашка, да нет у меня никакой собаки. Никого нет». Меня очень нервировал этот разговор. Он мог зайти слишком далеко. «Жалко», — вздохнул ребенок. «Ну и хорошо тоже. Значит, дома тебя никто не ждет, и ты точно можешь не возвращаться». Я с шумом выдохнула. «Так, хорошенького понемножку. Посмотри пока один, Заяц. Мне нужно позвонить. Пойду к себе». «Ага», — кивнул Пашка. «Только недолго». «Сейчас самое интересное начнется, ты же знаешь!» «Да, конечно, уже наизусть знала. Встреча ин-о со слепым музыкантом. Однако мне срочно нужна была другая встреча». Прикрыв дверь, я набрала Сёму. Ответил он после нескольких гудков. «Слушаю», — сухо ответил Семен. «Что-то срочное, я на встрече». «Привет, давай поужинаем сегодня, если ты свободен». Я ходила по комнате. Конечно. На секунду его голос прозвучал радостно, потом он быстро исправился. Ну, то есть, я не знаю, надо посмотреть в планере. Последовала пауза. Я терпеливо ждала, когда он изобразит равнодушие и занятость. Ну да, угу. как раз у меня сегодня свободный вечер. Давай встретимся. Восемь? Отлично. Где? Итак, план созрел быстро. Мы подаем Сёме на развод. Продаем или делим, размениваем квартиру, договариваемся о нейтрально-деловых отношениях на работе. И завтра же я уезжаю домой в свою квартиру в Бибрево. Впрочем, только для того, чтобы собрать вещи, сдать ключи и переехать, я согласилась снять квартиру Галкина в на то время, пока они копят на ремонт. Ну а за то время, пока они копят, мы все мы что-нибудь уже решим с нашей квартирой, и у меня будет свое жилье. Я так задумалась, что когда зазвенел телефон в руке, вздрогнула. Подруга, привет! Прозвучал в трубке бодрый Галкин голос. Привет, дорогая! А что это-то не по видео? По звукам было слышно, что вокруг Галки было шумно. Я вот как раз хотела предложить увидеться. Скоро буду там, рядом с тобой, через час где-то. Ты как, свободна? Я обрадовалась. Здорово, Галюнь, набери, как подъедешь. Пашка постучал в дверь. Ну ты идешь? «И Мария Кирилловна говорит, скоро будем обедать». Просовывая голову в свитер, я ответила. Пошуль, давайте без меня, мне уходить надо». При этом неловко повернула ногу и охнула от боли. Ходить я могла уже почти нормально, без ходунков и посторонней помощи. Прихрамывала, правда. Но если ставила ступню чуть неровно, до сих пор искры из глаз летели. Собравшись полностью, я вышла в прихожую». Пашка сиротливо сидел на банкетке, ждал, чтобы проводить. Грустный такой сидел. Сердце мое заныло. Вот этого я и боялась. Мария Кирилловна вышла к нам. Обедать идете? Только накрыть осталось, а так все готово. Спасибо, Мария Кирилловна, я ухожу. Подруга позвонила, надо ловить момент, пока она здесь рядом. Мне показалось, что я оправдываюсь. С облегчением выйдя из квартиры, я решила дождаться галков в скверике неподалеку. Сюда мы выходили с Пашкой и Марией Кирилловной, или вдвоем с мальчиком. Виктор с нами не ходил ни разу, или был занят в своем кабинете, или возвращался поздно. Несколько раз я предлагала ему свою помощь, напоминала, что он обещал дать мне дело. Я ведь могла уже начать его разбирать. Но шеф неизменно отказывал. Говорил, что мне еще рано приступать к работе. Мол, надо восстановиться, пользоваться моментом, не отлынивать от отдыха. Еще и поэтому мне хотелось домой. Там я сама выбирала, когда мне отдыхать, когда работать. Галка подъехала на своей красненькой машинке и просигналила, помахала рукой. Я пошла к ней, стараясь ставить ногу ровно. «Ну, привет!» Подруга обняла меня и потискала, полюбовалась моим уже почти восстановившимся лицом. «Ну, красотка! Как и не летала ни с какого моста. Что там твои психические? Новости есть?» Слава богу нет, все тихо. Следствие идет. Светлана до суда в специальной клинике, там на вменяемость ее проверяют. В общем, ты все знаешь. Хорошо. А я в издательство ездила ругаться. Моя статья лежит у редактора, а на нее кладут блатных для проверки. И вообще кладут. Кофе пить поедем? Или поедим нормально? Рассказывай, как семейная жизнь. Я посмотрела на подругу укоризненно. «Пожалуйста, но хоть ты не начинай!» И так себе места не нахожу. Не успела опомниться и даже развестись, а у меня уже, бац, сын, бац, мужчина, бац, дома свекровь, и никакой работы. «Другая бы рада была», — проворчала Галка. Впрочем, не всерьез. Она хорошо меня знала. «Мать, ну ты чего расстроилась? Собирай манатки и к Борюсь на квартиру. Я хоть сегодня тебя перевезу. Но ведь ты не поедешь вот прям сейчас, да?» «Поеду, Галь», — твердо ответила я. «Завтра же поеду. Сегодня просто хочу с Сёмой встретиться, о разводе поговорить». «Угу, хорошо, принимается. Но все равно же что-то не так. Что у тебя с шефом после того вечера? Когда мы уже сможем болтать нормально? Сижу без новостей». Мы подъехали к какой-то кафешке. «О, место есть. Значит, нам все равно, даже если ты пивнушка. Закажем сухарики. Ни не ни подруга». Да я не кисну, выбралась я из машины. Кафе оказалось обычным заведением. Чистеньким, стены белые с какими-то революционными газетами в рамках, мебель темного дерева, кресла удобные и мягкие. Отлично, значит, обедаем здесь. Галка взглядом поискала столик. Вон туда пошли. Кстати, как твоя нога? Пойдет, скаламбурила я. Нам принесли меню. Так, я голодная и злая. «Поэтому мне мясо. Большой такой мужицкий стейк с кровью». Галка улыбнулась хищной улыбкой. «А мне теплый салат с говядиной и баклажанами», — решила я. «Ты мне скажи», — спросила Галя, положив руки на стол, когда мы сделали заказ. «Ты на самом деле чего заёрзала там?» Испугалась, что вляпаешься в семейный быт. Сначала все прекрасно, и готов ребеночек, и прекрасный муж с деньгами и положением». И сама Мимена в море, то есть в декрет. И вот ты уже снова домохозяйка, помогающая мужу с делами. Ага, с мрачной иронией ответила я. Только теперь между кормлениями детей и прогулками в детский сад и обратно. Мы обе рассмеялись. Галя, вообще-то ты такую картину расписала. Кто вообще сказал, что он нам не жениться собрался? Может, просто. Ну, там, женщина в доме, почему бы и да? Эй, нет, моя хорошая. Галя с лицом мудрого тибетского гуру помахала пальцем. Ты не из тех женщин. В тебя влюбляются, и сразу наперевес с рукой и сердцем. Брось! отмахнулась я. Не в этом дело. Кроме шуток, мне Пашку жалко. Его невозможно не полюбить. И Мария Кирилловна, как мать родная, с такой надеждой на меня. Ты как Рейк наш, шеф, Акабонд. Он-то что? Я от тебя ещё вразумительного ответа не услышала. Что между вами после того вечера? Отвечай, как на духу. Нам принесли еду. Галь, я себя веду, как ни в чем не бывало. Он вроде тоже. Но напряжение такое... Знаешь, наверное, это называют в книжках, между ними искры летят. Вот правда, я эти проклятые искры во всех местах чувствую, когда мы говорим о работе, о погоде. Ух, класс! А почему ты -то тогда... Да потому... По тем причинам, что ты так красочно описала раньше. Я хоть кем-то могу в этой жизни состояться, чтобы мной не рулили. Решила же, работа, а потом все остальное. Если судьба. Галка, понимающе покивала и погладила меня по руке. «А может, судьба другая?» Тихонько спросила она. Вернувшись, я принялась складывать вещи по пакетам. Завтра с утра подруга должна была забрать меня на старую квартиру, а оттуда отвезти на новую. «Побуду там с тобой, а то мало ли какой псих рядом ошивается», — проворчала она, намекая на славу. Я услышала, как вернулся Виктор и вышла, чтобы поздороваться. Пашка с Марией Кирилловной отсутствовали, пошли на какой-то детский спектакль. «Добрый вечер, Лиля». Он встретил меня какой-то новой улыбкой. Сначала я не поняла. «А где наши?» «Ах, да, Пашка же звонил. Как день прошел? «Нормально». Улыбнулась я. Что на работе? И тут до меня дошло. Я его встретила как обычная жена. Вот он спросил меня, где ребенок, я его про работу. На работе как обычно. Сейчас все расскажу. Глаза его сияли тихой радостью, отражением той картинки, что возникло у меня в голове. Надо было заканчивать, фантазировать. Виктор, там все на кухне найдете, а у меня встреча с Семеном. Мы с ним ужинаем. Шеф слегка изменился в лице. «Да? Значит... значит, поужинаю в одиночестве». Почувствовав угрызение совести, я раскаянно проговорила. «Хочу договориться о расторжении брака. Уже давно пора». «Ну почему я опять оправдываюсь?» Виктор кивнул. «Конечно, конечно. Ты ключи не забудь. Вдруг поздно вернешься." Я почему-то покраснела. «Мы еще потоптались в прихожей». Иногда за такими разговорами люди решают начать все сначала. Немало было в моей практике. В любом случае, хорошего вечера, Лилечка. А я пока что еще поработаю. Он прошел к себе. Даже ужинать не стал. Я вышла из квартиры и медленно пошла к стоянке. Надо было отменить встречу и остаться, — внезапно подумала я. Остановилась, чтобы прислушаться к своему сердцу. Вдруг подскажет. В этот момент подъехала машина Семёна. Он вышел, чтобы помочь мне. Ладно, все равно эти вопросы нужно решить. А вернусь и поговорю с Виктором.